255. Гуру. Молитва Иисусова при сосредоточении на ней освобождает сознание от потока обычных мыслей и заменяет их ненужность мыслью о высшем. Надо же, наконец, понять, что многие мысли совершенно не нужны и даже вредны. Если их совершенно приостановить, то кроме пользы от этого ничего не будет. Приостановление обычного потока мыслей действует на сознание как хорошее тоническое средство.